Ну я хоть полсантиметрика колбаски скушаю. Жуя, Будкин вернулся в комнату и сел на кровать к Служкину. Пуджек, кс-кс-кс, позвал он. Колбасы хочешь? А нету. И он положил колбасу в рот. Пуджек проводил её глазами. Будкин: "Не буди мою дочку", гневно сказал о тата. «Ладно, не буду», — согласился Буткин. «Слушай, Витус, дай мне потрепаться твою синюю рубашку, мне завтра в гости». «Возьми, — безразлично», — согласился Сложкин. Буткин открыл в шкафу дверку и начал рыться в вещах. Вдруг он вытянул длинный лифчик. «Витус, а это ты зачем носишь?» — задаченно спросил он. Лифчик вылетел у Буткина из руки... А против него захлопнув шкаф, ощутилась разъярённая Надя. "Ты чего в моём белье роешься?" заорала она. "Мне Витус разрешил", глупо ответил Будкин. "Ты что? Совсем спятил?" налетела на Служкина Надя. "Там раньше моё барахло лежало. Ну спутал он полку". "Пусть у себя дома путает", бушевала Надя. "Как хозяин тут всем распоряжается? Я за него замуж не выходила". «Так выходи!» — хихекнул Буткин и приобнял ее за плечи. Надя истерично крутанулась, сбрасывая его ладони. «Не убери руки и не лапай меня! Проваливай вообще отсюда!» «Надя!» — предостерегающе сказал Слушкин. «Что, Надя? Пускай к себе уходит! У самого квартира есть! Сидит тут каждый день, не переодеться, не отдохнуть, жрет, за здорово живешь, а теперь еще и в белье полез!» Не стыда, не совести. Надоело это всё мне уже, крикнула Надя, выбежила из комнаты и заперлась в ванной. Тэта молча сидела на полу и переводила с мамы на папу испуганные глаза. Пудзик вылез из-под кукольного одеяла и запрыгнул Слушкину на кровать. Будкин неуверенно хихикнул и достал кассету. «Воды-то в ванной нет», — пробормотал он. Слушкин молчал. «Я смотаюсь минут на двадцать», — решил Буткин. «Пока она успокоится. К обеду вернусь». «Возвращайся», — согласился Слушкин. «Но если Надя тебе череп разможжит, я не виноват». Тихе-ка Буткин оделся и ушел, —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 — Надя, там у меня детский сад, — закричала та-то. — Не трогаю я твоих кукол. — Не ори на нее. — Если б я знала, какой ты, ни за что бы замуж не вышла. — А какой я? — спокойно поинтересовался Слушкин. — Слово от тебя человеческого не дождешься, одни шутки. — Без шутки жить жутко. — Так у тебя же кроме шуток и нет ничего больше. — Да.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 она умчалась на кухню. Слушкин взял новую тетрадь с обгрызенным углом. Однажды он уже написал в ней, зачем обглодал тетрадь, заведи новую, география несъедобна. Теперь под записью имелся ответ. «Это не я обглодал, а моя собака». Слушкин проверил самостоятельную, поставил оценку и продолжил диалог. «Выброси тетрадь на помойку».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 Вглядела на грязный двор, сжимая в кулачке ложку. Служкин убавил газ под лапшой, сел за стол. Ну, не расстраивайся, Наденька, мягко попросил он. Так ещё ничего не потеряно. Я тебе мешать не буду. Не вышло со мной, выйдет в другой раз, ты же ещё молодая. Не мало же тебя, сдавленно ответила Надя.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 "Это надюше в качестве моего, пардон, заявил Будкин, протягивая Наде бутылку. На нём поминки и он с четвертинкой", сказал Служкин. "Не злись на него, Надя. Если хочешь, он тебе свои трусы покажет, и будете квиты. Это ведь твою любимую вино. Сообразил, чем подкупить, да?" агрессивно спросила Надя. "Смышлёный дурак или видит кулак пояснил Служкин. шёл в комнату, повалился на кровать и открыл очередную тетрадку. Тетрадка оказалась Маши Большаковой. После безупречно написанной самостоятельной Слушкин прочёл аккуратный поскриптум. Виктор Сергеевич, пожалуйста, напишите и мне письмо, а то вы в прошлый раз всем написали, а мне нет.